Шухип-пожиратель ног почесал свой волосатый зад и закончил разведдоклад. Забор высокий, забор крепкий, забор колючий. Если там нечего воровать, зачем тогда такой забор поставили? Надо туда идти, посмотреть, что за забором, и украсть, если оно хорошее. Мур недовольно рыкнул. Шухип, твоя глупость слишком велика. Ты будто год лягушками и яйцами глупцов питался. Ты стал совсем глупым. За забором могут быть всадники на шипящих конях. Они украдут наше добро и жизни. Я же сказал тебе узнать, что там внутри. Я долго смотрел в дырку в заборе. Там нет всадников. Там горит костер, и возле него немного хайтов с топорами и дротиками. Вот это и надо было сказать мне. А ты все хорошо рассмотрел? Может, всадники куда-то спрятались? Там есть хижины, но они маленькие. В них трудно спрятаться шипящему коню. Шухип не верит, что они смогли спрятаться от его зорких глаз. Шухип видит очень хорошо. Шухиб думает, что хайтов мало. Все хайты ушли на другой берег, а эти остались беречь добро. Надо воровать быстро. Мур долго раздумывать не стал и громко обратился к своим воинам. «Сейчас пойдем туда. Перелезем через забор. Всех убьем. Украдем их еду и вещи. Если добра будет много...» То вернемся к лодкам и уплывем на нашу поляну. Если добра будет мало, поищем еще. Дикое войско приказ вождя восприняло с молчаливым одобрением. План простой и привлекательный, а удачное его исполнение может принести немало бонусов. Ваксы выбрались из чахлой рощицы, шустро потрусили по степи, путь их лежал к ближайшей крепости Хайтов, хотя. Крепость? Громко сказано, скорее крепостенка. Двухметровый чистокол огораживает квадрат со сторонами метров пятьдесят. На каждом углу наблюдательная вышка. На вышках сидят триллы. Другой охраны не видно. А если Шухип не ошибся, то врагов внутри очень мало. Триллы прекрасно видели в темноте. Но Ваксы умели прятаться в ней еще лучше. Враг заметил воинов Мура лишь тогда, когда они начали перебираться через стены. Свышек полетели дротики, но пробить крепкие щиты им не по зубам. В ответ полетели костяные килы. Хайтана понесла первые потери. Метатели с воем посыпались вниз. Мур, спрыгнув с чистокола, первым делом заревел от боли. Ему не повезло. Он угодил прямиком на штабель бревен и больно ушиб копчик. Завывая и размахивая секирой, понесся к костру, пылающему в центре крепости. Оттуда уже бежало около десятка раксов. Несколько воинов кинули копья, парочка хайтов свалилась на землю. Остальным повезло больше. Добежав до стены дикарей, они успели по разику стукнуть по щитам, после чего их изрубили на куски. Оглядевшись по сторонам, Мур пришел к выводу, что стадия избавления имущества от охраны завершилась, и пора приступать к ревизии. «Осмотрите все их хижины! Все, что найдете, несите к костру! Если найдете врагов, убивайте!» В обыске крепости вождь не участвовал. «Для этого есть воины попроще!» Присев у костра, он острым взглядом ревизовал приносимое добро. Если глаза не могли справиться с задачей, помогал им руками. Добра было много. На глазах росла куча кожаных и холщовых мешков, ящиков, тюков, связок вещей и отдельных предметов. Сушеная рыба, пшено, соль, вяленое мясо, связки дротиков. Металлические детали доспехов, шлемы, посуда, шкуры, кожи, оружие. Знатная добыча. Спустя час Мур начал волноваться. Время идет, а потоки добычи не прекращаются. Бесхитростный дикарь не понимал, что волей случая атаковал огромный склад, созданный для снабжения армии вторжения. Отсюда вела дорога к реке, где корабли загружали всем необходимым. Запасов здесь хватало, чтобы содержать тысячи воинов целый месяц. Все лодки ваксов не способны были перевести десятую долю хранимого здесь имущества. Хайты здесь, на своем берегу, не опасались нападения и не позаботились о серьезной охране. Теперь за это придется заплатить. Еще через час. Вождь вынужден был принять очень трудное решение. «Воины! Забираем только самое ценное добро. Остальное пусть сгорит вместе с этой крепостью и хижинами. Но, Мур, здесь еще так много добра! Голопая голова! Или ты вообще думаешь задом? Мы не сможем унести малую часть этого добра!» Так что украдем то, что сможем. Сегодня духи излишне щедры к нам».